Глава двадцать «Что ты задумал, Ярл?» Мстислав смотрел на меня с лошади. И с недоверием. Большая часть из того, что происходило, делалась с его дозволения. Но даже он так еще и не догадался, зачем я велел собрать в Вышеграде все колокольчики, бронзовую, оловянную и медную посуду, ненужные железки, В общем, все, что было сделано из металла и при этом умещалось на ладони. «Увидишь, княже. Я потуже затянул узелки на принесенных златой неведомо откуда ложках и опробовал веревку. Крепко ли держится? «Будем булгар с коней на земь спускать!» «Так же, как соврожку из детинца выгонял!» Улыбнулся Мстислав. «Хорошо ты мне тогда сослужил, спору нет!» «На этот раз сложнее!» Я покачал головой. Лютой сечи завтра быть, хоть на конях, хоть пешими, а булгар против твоей дружины в пятеро. Знаю. Мстислав недовольно нахмурился. А ты тут мне еще гриди работой портишь, будто сам не ведаешь, что перед боем отдохнуть надобно, а не спину гнуть. Да послушаюсь, у тебя, Ярл, голова светлая. С Саврошкой управился, глядишь и хана булгарского прогонишь. Прогоню, княже, ответил я. — А нет, так висеть нашим головам на пиках рядом, тогда и поругаешься вдоволь. — Тогда уж ни к чему будет. Мстислав тронул поводья коня. — Мертвые сраму не имеют, ежели придется, все тут и поляжем, а Вышеград погони не отдадим. Бывай, Ярл, вижу, работа у тебя еще не в проворот. — Это точно. Уже чуть ли не сутки Вышеград напоминал огромный муравейник. Мы с Ратибором согнали и из города, и из близлежащих сел и деревенек всех, кто мог таскать хотя бы несколько сухих палок. В избах остались только старики и совсем малые дети, но и те порывались помочь. К полудню даже здоровенные гриди валились с ног от усталости. Но зато вокруг Вышеграда выросла стена. Только с одной стороны, той, где протекала Вишенева и возвышался над водой мост хлипенькая, низенькая, местами в половину моего роста, больше похожая на беспорядочно натыканные в землю кое-как заостренные колья и уродливые кривые насыпи. Но все-таки стена. Часто, нет, скорее редко кол проходил вдоль реки, окружая избы и будто обнимая вышегра длинными костлявыми ручищами забирался вверх, к детинцу, и там упирался в уже настоящие крепкие стены. Купеческие и боярские дома на северной стороне остались без защиты, но туда булгары не пройдут. А если пройдут, ни я, ни князь, ни его дружина этого уже не увидим. Нападут на город завтра на рассвете, едва ли хан отважится биться на незнакомой земле в темноте. Даже имея во много раз больше людей, основное оружие булгарской конницы — лук, и ночью воинам придется стрелять вслепую. Нет, хан дождется первых лучей солнца и только тогда ударит. Всем двухтысячным войствам разом, чтобы одним махом смести любое сопротивление и войти в Вышеград полноправным хозяином. Так было и в Круглице, и в Есенике, и в других городах, которые уже пали и склонились перед булгарами. Дружины гибли, если отваживались выходить в поле. Но и тех, кто скрывался за толстыми стенами крепостей, ждала не лучшая участь. Тысячи луков могут выпустить тысячи огненных стрел. Вполне достаточно, чтобы спалить дотла любой деревянный детинец. А уж если тот каким-то чудом уцелеет, Булгары просто разграбят сам город и вырежут всех, кто не успеет укрыться за чистоколом. Любая тактика неизменно проигрывала колоссальному численному преимуществу кочевников. Но я собирался провернуть хитрую комбинацию и обмануть Хана, заставив ударить раньше, без предварительной артподготовки. А потом пробиться в самое сердце его армии, разметать кишек тенов, и закончить их великий поход одним броском копья. Но удастся ли перехитрить полководца, который участвовал в десятках, если не в сотнях битв и наверняка не проиграл ни одной? Достаточно ли лакомым кусочком станет моя приманка? Смогут ли дружинники разыграть беспорядочное отступление и заманить бронированную конницу, ядро булгарского воинства, в заранее подготовленную ловушку? «Боярин! Друже, послушай!» Третьяк выскочил неведомо откуда. В толстом меховом тулупе и шапке, такой же, как и всегда, разве что чуть похудевший. В эти дни беготни хватало всем, и купцы не стали исключением. Они-то и подпортили мне больше всего крови. Если бы не авторитет князя Ратибора, я бы в жизни не смог выбить из прижимистых богатеев ни дерева на постройку хоть какой-то стены, ни холопов для особенно тяжелой работы, ни всего остального. Чего надобно? Я тер под солба. Опять Прошка воду мутит? Больше всего хлопот доставлял тот самый козлобородый купчишка, который особенно громко вопил на вече, когда мы с Рагнером приплыли в Вышеград. Тогда князь приказал всыпать болтуну по первое число, и теперь Прошка то и дело вредничал, пытаясь вставлять мне палки в колеса везде, где мог. «Опять боярин!» — вздохнул Третьяк. «Говорит, нет у него трех телег, и остальных подбивает, кого по две отдать, а кого и вовсе по одной. Дескать, без надобности оно, виданное ли дело телегами воевать, да добром купеческим». «А ты сам чего думаешь?» — проворчал я. «Да кто да это?» Третьяк бестолково заозирался по сторонам. «Вроде и надобно дать. Ты голова, без дела просить не будешь. А вроде и жалко. Вдруг чего выйдет? Выше град батюшка родной да общий, а тележки-то свои собственные, да цены немалой. Может, и так сдюжишь, боярин, али по две возьмешь?» «По три!» — отрезал я. «А спрошки болтуна пять требуй!» И скажи, ежели будет народ баламутить, сам приду, да зубы повышибаю». С этими словами я продемонстрировал Третьяку кулак. Пусть не такой увесистый, как у Ратибора, но достаточно убедительный. Вряд ли кто-то в Вышеграде уже успел забыть, как я одолел старого воеводу в честном, ну, почти честном поединке. «Да я-то сказал бы, боярин!» Третьяк стащил шапку и почесал затылок. «А может, сам сходишь?» «Я среди купцов не первый даже, а тебя, Прошка Баламут, всяко убоится. Сам отдаст, чего скажешь, и сверху добавит». «Некогда мне, Третьяк!» Я затянул на вбитой в землю заостренной палке последний узелок и направился к лошади. «Прошка, твоя забота, а у меня дела другие». «Неужто собираешься куда?» — удивился Третьяк. «А как стена твоя?» вон еще дырок сколько по десять булгар за раз пролезут да с конями вместе сами управитесь немного уж осталось буркнул я а у меня путь не близкий к рассвету бы вернуться так куда ты боярин растерянно пробормотал мне вслед третьяк я не ответил в еще одну часть своего плана я не посвятил никого впрочем один старый умник похоже догадался и сам Молчан стоял прямо у моста с той стороны Вишеневы. Я еще издалека распознал высокую фигуру в темном, почти черном одеянии. Но не смог бы объехать, даже если бы захотел. На юг из Вышеграда вела всего одна дорога. — Постой, боярин! Молчан шагнул вперед, загораживая мне путь. — Знаю я, куда ты собрался. — Пусти, ведун! Я покачал головой. «Времени мало, ночь уж скоро». «А не пущу!» Молчан нахмурился. «Говорю, поворачивай назад. Глупость ты большую задумал. А ежели исполнишь, не вернешься!» «Надо ехать, дед!» Вздохнул я. «Может, из дюжу, да гриди с берегу». «Гриди у князя много!» Молчан сердито стукнул кончиком посоха о землю. «А ты у меня один!» «Помрешь, кого учить, уму-разуму буду!» «Не помру!» — я тронул поводья. «Не зазря твоя наука прошла!» «А я вот гляжу, зазря все!» — проворчал молчан, отходя в сторону. «Тебе не князь, а только сам вышень указ, а все туда же, копьем до да сабелькой махать!» «И копьем, и головой, и огнем, что от самого сварога происходит!» Я зажег на ладони крохотный шарик теплого света. Всем князю послужу, а без того в вышеград не отстоим. Упрямый ты, что тот козел! Я же ли чего удумал, не отступишь! Видать, так тому и быть. Ступай, боярин! Молчан вздохнул и полез рукой за пазуху. Да только возьми вот, хоть какая помощь от меня напоследок тебе будет, ежели совсем худо придется. Бросишь за спину. Да не догонят. Ни булгары, ни звери лесные, ни навь. Только береги, зазря не трать.